«Ну как, удалось что-нибудь разузнать?» «Еще как!» В голосе Риты звучала явная гордость. В общем, зашла в кафе следом за ними, села за соседний столик, к ним спиной. Слышала хорошо единственное, что мешало это ее гадкий ребенок, который все время ныл или клянчил что-нибудь. «Вот скажите, Надежда Николаевна, за что бедной женщине такое наказание?» «Маргарита», — угрожающее начала надежда, — «разве мы с тобой не партнеры? Так чего же ты тогда тихаришь информацию?» Они разговаривали громко, наверное, и мысли не допускали, что в Париже, да еще в этом арабском квартале, кто-то может понимать по-русски. «Этот рыжий мордоворот русский?» — говорил без акцента, хотя она и называла его «Масье Поли». «Ну, о чем говорили-то? Не тяни». Масье Поль сказал Анне, чтобы завтра она к восьми утра была готова. Он за ней приедет на машине, и они сразу поедут на Лазурный берег. Там ее якобы ждет, не дождется жених-бизнесмен. И эта дура поверила? Вместо ответа Рита выразительно пожала плечами. И что мы будем завтра делать? Они уедут на машине. А Ирка моя на что? Обрадовалась Надежда. Мы договаривались, что она за мной через три дня приедет. Но раз такое дело, то вызвоню ее на завтрашнее утро. У нее машина, все будет в лучшем виде». Надежда остановилась, огляделась по сторонам и решительно повернула назад. «Вы куда?» — Рита попробовала остановить ее. «Давай проследим за этим рыжим. Он заметный. В здешней черноволосой толпе виден издалека. Может, хоть номер его машины узнаем?» «Да он уже наверняка уехал». «Ну, уехал так уехал, а если нет, хоть что-нибудь разведаем. Только ты платок сними, а то он такой яркий, что мосье издали тебя заметит». Рита, заразившись надежденным энтузиазмом, сняла платок и пошла за ней, хотя на лице у нее читалось явное несогласие. Свернув на улицу Жарандо, надежда схватила Риту за руку и прижалась к стене. «Вот он». «Действительно». Рыжий здоровяк стоял в нескольких шагах от входа в отель «Манифик» и разговаривал по мобильному телефону. Покосившись на Риту, Надежда тяжело вздохнула и пошептала. «Больно уж платье у тебя заметное». «Сами выбирали», — злорадно ответила Рита. Рыжий закончил разговор, спрятал телефон и зашагал к бульвару Клиши. Надежда нырнула в дверь парикмахерской и затащила за собой Риту. Хозяйка, скучавшая в кресле с журналом в руках, оживилась, но мосье-поль прошел мимо, и надежда снова выскочила на улицу. На людном бульваре женщины едва не потеряли поле из виду, но, пройдя метров сто в толпе, заметили рыжую шевелюру. Здоровяк возле входа в метро разговаривал с арабом лет тридцати, которому сросшиеся брови и смуглое до синевы выбритое лицо придавали разбойничий вид явные уголовники прошептала надежда двое мужчин продолжая разговаривать спустились по лестнице в метро надежда и рита устремились следом однако пока они разобрались как пользоваться автоматом продающим билеты и прошли за турникет рыжая шевелюра мосе поля растворилась в толпе надежда быстрым шагом прошла вперед по оклеенному рекламными плакатами коридору но объект наблюдения исчез бесследно. Коридоры сходились и расходились. Вокруг мелькали стрелки, указывающие на разные линии метро. надежда поняла, что найти здесь нужного человека почти невозможно. И в это время Рита полголоса сказала ей, «Ну вот, доигрались, теперь уже за нами следят».